«Ну, скажите мне, ведь вы должны знать», — настаивал практик. «Кто, Луфар или Горст?» «Горст. Надеемся, он изрубит эту мелкую гадину на кусочки». «Правда? Говорят, он неуклюжий уволень. Просто ему везет». «Ну, а я говорю, что он гений», — отозвался Глокта. «Через пару лет все будут фехтовать, как он, если это можно назвать фехтованием. Попомни мои слова». Горст, вот как. Ладно. Тогда я, может быть, поставлю на него. Поставь, поставь. А пока прибери все это и отправь в университет. В университет? Мы же не можем оставить тело здесь. Если какой-нибудь светской даме случайно вздумается заглянуть в парк, с ней случится припадок. Секутор хихикнул. Подозреваю, добавил Глокта, что я знаю, кто мог выпролить свет на эту маленькую тайну. «Вы сделали чрезвычайно интересную находку, инквизитор!» проговорил адепт-медик. Он прервал работу, чтобы посмотреть на Глокту. Один глаз ученого казался гигантским подсверкающей линзой. «Просто прелестную находку!» пробурчал он и вновь склонился к трупу со своими инструментами, чтобы приподнимать, резать, отделять и изучать разлагающуюся плоть. Глокта осматривал лабораторию, кривя губы от отвращения. Вдоль двух из четырех стен... Рядами стояли разнообразные банки, в которых плавали заспиртованные куски мяса. В некоторых Глокт распознал части человеческих тел, другие не узнал вовсе. Даже ему было несколько не по себе посреди столь мрачной выставки. «Интересно, как Канделау удалось раздобыть все это? Возможно, его посетители в итоге оказываются расчлененными и плавают в дюжине различных банок. Тогда из меня выйдет интересный экземпляр». «Очаровательно!» Адепт ослабил и сдвинул на макушку ремень своей линзы, потирая красный след, оставленный ею вокруг глаза. «Что вы можете мне рассказать об этом?» Глок-то нахмурился. «Я пришел сюда, чтобы вы рассказали мне об этом!» Отозвался он. «О, разумеется, разумеется!» Канделау выпетил губы. «Что ж, что касается пола нашего незадачливого друга, то...» М -м «Да?» «Ну...» Хе, Органы, позволившие бы нам легко ответить на этот вопрос...» Он показал рукой на разложенную на столе плоть, освещенную резким светом пылающих светильников. «Отсутствуют». «И каков конечный итог ваших исследований?» «Ну, есть еще и другие способы. У мужчин указательный палец, как правило, длиннее безымянного» что не является обязательным для женщин. Но хе, наши останки не обладают всеми необходимыми пальцами, чтобы вынести подобное определение. Так что в отношении Пола можно сказать, без пальцев мы как без рук. Он нервно хихикнул над собственной шуткой, но глок тогда даже не улыбнулся. Что насчет возраста? Я опять, э -э, боюсь, довольно затруднительно сказать что-либо определенное. Зубы, адепт постучал по телу пинцетом. «Зубы в довольно неплохом состоянии, и кожа, сколько ее осталось, может указывать на более или менее молодой возраст. Однако это, пожалуй, и все». «Итак, что же вы скажете мне о жертве?» а, пожалуй, ничего». Адепт с улыбнулся. «Но я сделал несколько интересных открытий относительно причины смерти». «Вот как?» «О, да. Посмотрите сюда». «Я бы предпочел воздержаться». Глокто с опаской подковылял к столу, вглядываясь в то место, на которое указывал старик. «Вот здесь видите? Видите, какая форма у этой раны?» Адепт ткнул пинцетом в кусок хряща. «Нет, не вижу», — ответил Глокта. «А мне так здесь одна сплошная рана». Старик наклонился к нему, широко раскрыв глаза. «Человек», — прошептал он. «Мы и так знаем, что это человек. Вот же ступня». «Нет-нет. Эти следы зубов вот здесь. Человеческие укусы!» Глоктон охмурился. «Человеческие укусы? Безусловно!» Сияющая улыбка Канделау не совсем подходила к окружающей обстановке. «Да и к предмету обсуждения, я бы сказал». «Этого человека загрыз до смерти другой человек. И, по всей видимости...» ха, Медик торжествующе указал на груду плоти на своем столе. «Поскольку часть останков отсутствует, жертва частично съедена». в молчании воззрился на старика. «Съедена? Но почему с каждым ответом возникают 10 новых вопросов?» «Именно это я и должен передать архилектору!» Адепт нервно рассмеялся. «Ну, таковы факты, как я их вижу». «Значит, некая неопознанная личность...» то ли мужского пола, то ли женского, то ли молодая, то ли старая, подверглась в парке нападению со стороны неизвестного противника, была загрызена до смерти в двухстах шагах от королевского дворца, после чего частично съедена. А -а -а -а. Кандела убросила беспокойный взгляд в сторону двери. Глок-то повернулся, чтобы посмотреть туда и нахмурился. К ним присоединился еще один человек, чьих шагов он не слышал. Женщина. Она стояла в тени возле самого края яркого круга света, сложив руки на груди. Высокая женщина с короткими рыжими волосами, торчащими в стороны, и черной маской на лице. Прищурившись, она пристально разглядывала глокту и адепта. Практик. «А я ее не знаю. А ведь женщины – большая редкость в Инквизиции. Я мог бы подумать...» «Добрый вечер, добрый вечер!» В дверь бодро вошел еще один человек. Костлявый, лысый, в длинном черном пальто, с натянутой улыбкой на губах. Неприятно знакомый человек. «Гойл, «Гойл черный подрал! Наш новый наставник Аду, и Аду и наконец-то, прибыл! Радостный извести!» «Инквизитор Глокте, промурлыкал вновь прибывший. «Какое огромное удовольствие видеть вас снова!» «Взаимно, наставник Гойл!» Проговорил Глокта и мысленно прибавил ⁇ Скотина ты я такая ⁇